Самое трудное вовремя прекратить писание и найти в себе силы захлопнуть тетрадь. Но ещё долго после этого перед закрытыми глазами сменяются написанные цифры, перегоняя друг друга, путая последовательность. Может быть, правы тангитаны, утверждая, что никакого конечного числа не существует. и всё, что испытывает когод ничто иное, как особый вид новой, неизведанной болезни но прислушиваясь к своему внутреннему состоянию когод не обнаруживал в себе признаков болезни если не считать слабой головной боли от бессонной ночи написав уже под утро очередное число когод заставил себя ополоснуть лицо холодной водой Чтобы отогнать сонливость, я отправился на камбуз готовить завтрак. Прежде всего, он быстро вскипятил кофе, к которому здесь пристрастился, и выпив несколько глотков, почувствовал в себе утреннюю бодрость. Оставленная в каюте тетрадь манила, но, сделав над собой усилие, как год принялся за приготовление завтрака. Но этот раз он решил напечь оладьи, не требующих столько времени, как полюбившиеся совсем белые и пышные булочки. Замесив тесто и поставив на огонь большую сковородку, когот сбегал к себе в каюту и успел написать ещё несколько чисел. Когда он вернулся на камбуз, сковородка уже нагрелась. Шлёпнув на неё несколько оладий, он сообразил что пока эта порция печётся, он сможет написать следующее число. Вернувшись на камбус, Кагод обнаружил, что времени, затраченного на написание очередного числа, как раз хватило на то, чтобы оладьи подрумянились с одной стороны. Довольный своим открытием, Кагод перевернул оладьи и, подложив дров в плиту, вернулся в каюту. На этот раз он решил написать несколько чисел. потому что пока разгорятся дрова, пройдёт чуть больше времени. Утренние мысли о тщательности поисков магического числа улетучились, едва только он снова начал писать, к нему вернулось то состояние внутреннего напряжения, которое он всегда испытывал наедине с тетрадью. Всё это напоминало охоту, когда идёшь по льду, И хотя думаешь о вещах далёких от поисков у скользящего зверя, какая-то часть твоего тела всё время на страже. Нерпа или белый медведь могут появиться неожиданно, в любое мгновение, но они не могут застать охотника в расплох, точно так, когда сидишь у разводья на ледовом берегу и сторожишь тюленя. Глазаров надушно скользят по гладкой водной поверхности. Мысли могут быть где угодно, но стоит появиться круглой блестящей голове нерпы, как всё внимание тотчас переключается на неё. Какой-то лазойевый запах проникал в каюту, но Кагот не обращал на него внимания, продолжая методично записывать числа одно за другим. Пока его не привлёк шум. Кто-то бежал по палубе и кричал. Когот прислушался: "Пожар! Горим!" И тут только до него дошло: "Оладьи! Там на раскалённой сковородке горят оладьи". Отбросив тетрадь, Когот выскочил из своей каюты и ринулся на камбуз через заполненную вонючим горьким дымом идёт компанию